Глава 37. Еще недавно бабушка Нэн спала в собственной постели. Просыпалась утром и следовала утренним ритуалам, хоть и разнообразным, в целом довольно похожим. Она завтракала яичницей, однако зимой предпочитала съедать миску овсяных хлопьев с изюмом и коричневым сахаром. Возвращаясь домой после похода за покупками, ключи вешала на гвоздик у двери. Спать ложилась в одиннадцать вечера, а следующий день встречала в половине седьмого утра. Обычно проблем со сном не возникало, но на случай непредвиденной бессонницы на ночном столике всегда лежала какая-нибудь книга. Она всегда, без исключения, закупалась в одном единственном магазине и знала кассиров по именам. И раз в неделю обязательно ходила в церковь, где находила утешение и достойное объяснение всем жизненным ситуациям, как воодушевляющим, так и зверским, да ужасного уродливым в своем проявлении. Совсем недавно ее мир перевернулся словно она перехватила жизнь незнакомого ей человека. Теперь она стала той, кто нанимает частного сыщика, преследует кассиршу Алди до ее дома и едет в патруле с помощником шерифа. Впечатлений более чем достаточно, только она не могла назвать их приятными. Она ничего подобного не хотела. Как только они найдут Логана, она подаст заявление на опеку и привезет его домой в Небраску. В данных обстоятельствах судья точно решит, что из нее, воспитатель для Логана, выйдет куда более надежный, чем из его отца. Скот ехал уже примерно 15 минут, остановившись, лишь когда бабушке Нэн показалось, что она заметила какое-то движение в темноте. На самом деле, Она увидела кусок упаковочного полиэтилена, которым на складах обматывают палеты, мусор, развивавшийся на ветру. Самое безумное, что на мгновение она поверила, что под полиэтиленом затаился ее внук. Какие только игры не затевает разум, подпитываемый отчаянием. Дождь лил с прежним постоянством, хотя с чуть меньше силой. Наконец стало казаться, что у неба может закончиться вода. Скот уверенно съезжал с одной проселочной дороги на другую, и все они слились для бабушки Нэн в одну. Куча полей и современных домов, окутанных непроглядной тьмой. «Высади и оставь он ее прямо здесь», она бы даже не указала, в каком направлении газ малика и Гоу. По ее мнению, загородные земли не отличались разнообразием. Но, может, люди, жившие за городом, тоже сказали бы и о пригородах или больших городах? Все дело в том, к чему ты привык. Внезапно Скотт повернулся к ней и выпалил. Вот и все. Ее сердце замерло. «Но мы только начали», — произнесла она и проехали немало мест, отрезал он, после чего пустился объяснять, насколько маловероятной была возможность отыскать Логана при сложившихся обстоятельствах. Сумея не подать информацию в СМИ, эти сведения получили бы широкую огласку. Даже одну фотографию, разжевывал он, в короткий промежуток времени могут увидеть тысячи людей» и тогда в куче мест появятся тысячи дополнительных глаз и ушей. А вот объезжать район на машине в одиночку — это как искать иголку в стоге сена. Скотт говорил так, будто она сама ничего не понимала. Она понимала и осознавала, что поездка по округе — не самое рациональное решение. Однако инстинкт бабушки вынуждал ее продолжать поиски. Он же говорил, что Логан где-то рядом и напуган. Скотт завершил свой монолог словами. «Если ваш зять умен, он уже уехал». «Он мне больше не зять, и он совсем не умен», — заявила она. Роберт ее волновал меньше всего. Откровенно говоря, она о нем успела позабыть. Но стоило Скотту произнести его имя, и плечо заныло от боли, вероятно, в том месте, где Роберт его сдавливал. «Может, покатаемся чуть подольше? У меня предчувствие, что Логан где-то рядом. Вы сами сказали, что моя догадка о лодке была неплохой». Она одарила его самым жалобным взглядом и сложила руки, как для молитвы, вот только в машине было темно, и он все равно не смотрел на нее». «Простите», — ответил он непоколебимо, «я и так потратил на это времени больше, чем следовало. Нужно отвезти вас в отель и вернуться к работе». Скотт немного проехал вперед и сделал полный разворот посередине пустовавшего перекрестка. Пока они удалялись от Логана все дальше, бабушка Нэн молчала. Она считала, что бросит его на произвол судьбы, если заберется в уютную и безопасную кровать отеля. Какая бабушка так поступит? Но что ей оставалось? Увидев вдали вывеску заправки «Газ Малика и Гоу», она снова смогла ориентироваться. Они проехали мимо, и бабушка повернула голову, успев заметить свою машину, стоявшую на парковке у мини-маркета. Вскоре они окажутся на шоссе, все набирая скорость и уносясь все дальше от места, где она хотела находиться. Но, как ребенок, пристегнутый к пассажирскому сиденью, не имела права голоса.